Глава седьмая Геннадий Николаевич обернулся, пытаясь разглядеть в полумраке, куда можно сесть. «Да вот же, сзади тебя кресло», — сказал Нинахов. Действительно, свободное кресло стояло с ним рядом. Но Бессонов мог бы поклясться, что секунду назад там было пусто. Впрочем, и тревожный сумрак в комнате, и сумрачная тревога на сердце вполне могли застить как глаза, так и сознание. Геннадий Николаевич сел и перевел взгляд на студента. Точнее, на пустое кресло, где тот только что сидел. Бессонов вскочил и завертел головой. «Сядь!» — устало вздохнул Нинахов и занял пустующее место. Он ушел. «Никуда он не мог уйти!» — продолжал озираться Бессонов. «Он бы со мной столкнулся!» «Он еще и не то может!» — снова вздохнул бывший полковник. «Да кто он такой вообще? Можешь ты мне объяснить?» — А ты можешь, наконец, сесть? Я как раз тебе все объяснить и собрался. — Я думал, что этот студент мне что-то рассказать хотел, — пробормотал Геннадий Николаевич и все-таки опустился в кресло. — Может, еще и расскажет, если захочет. Он, я думаю, посчитал, что будет лучше, если в курс делать тебя введу я. Мне ты быстрее поверишь. — Если в это вообще можно поверить. Последнюю фразу Нинахов произнес очень тихо, а потом тряхнул головой и подмигнул. «Ну, мне кажется, ты сможешь. Ты уже созрел для этого». «Для чего?» — не смог удержаться Бессонов. «Для правды». Нинахов встал, подошел к окну и раздвинул шторы. Отхлынувшего в комнату света Геннадий Николаевич зажмурился. А когда открыл глаза, друг опять сидел напротив. На низеньком столике между креслами стояли бутылка коньяка, две широкие рюмки, тарелка с порезанным лимоном и лежала уже распечатанная и разломанная на дольке шоколадка. За те несколько секунд, что глаза Бессонова были зажмурены, ни Нахов, да и никто другой, не успел бы все это сварганить. Разве что таинственно исчезнувший студент. Бывший полковник слегка растянул губы и прищурился. Разумеется, ему было понятно изумление друга. Но пояснять он ничего не стал. Сказал только, «Давай-ка сначала выпьем. Мне будет проще рассказывать, а ты легче все это воспримешь». «Короче говоря, без бутылки в этом не разобраться», — хмыкнул Геннадий Николаевич. «Пожалуй, да», — кивнул Нинахов, разливая коньяк. Потом взял рюмку снизу в ладонь, как полагается, чтобы согреть напиток. А Бессунов лишь фыркнул, глядя на это. Церемонно приподнял рюмку и разом опрокинул в рот. Забросил следом кружочек лимона, поморщился, отправил туда же кусочек шоколада. Помолчал, наслаждаясь эффектом, дождался, пока друг выпьет свою порцию и сказал. «Ну, давай, не тяни. Я готов. Только скажи мне сразу, кто такой этот студент?» «Так и я с него и хотел начать», — скривившись после лимона, ответил Нинахов. «Потому что он-то и есть виновник всего». «Из-за него исчез Коля?» — подался к другу Бессонов. «Нет. Я сказал «всего» в прямом смысле. Всего нашего мира. Во всяком случае, земли и окрестностей. Потому что все остальное — это так, антураж». «Ну, виновник тут, конечно, не очень подходит. Скорее, создатель. А если еще точнее...» «Стоп!» — поднял руки Геннадий Николаевич наливай». Ему стало страшно. Даже не столько от того, что он сейчас услышал и услышит еще. Ему стало страшно, потому что он верил не Нинахову. В это нельзя, невозможно было поверить, а он все равно верил. Может, от того, что предшествующие события подготовили его к этому, а возможно и потому, что и сам уже размышлял о чем-то подобном. Реалистичные объяснения случившемуся закончились, принцип бритвы Оккама больше не действовал, разуму ничего не оставалось, как сдаться». Геннадий Николаевич снова проглотил коньяк залпом. Закусывать на сей раз не стал. Повернулся к Нинахову и стал нетерпеливо ждать, пока тот расправится с Лимоном. «Готов?» — внимательно посмотрел на него друг. Бессонов кивнул. Тогда бывший полковник откинулся в кресле, прикрыл глаза и продолжил. «Так вот, Гена, этот студент, можно сказать, твой коллега, программист». Геннадий Николаевич дернулся, разянул было рот, но друг, почувствовав это, открыл глаза и не дал себя перебить. «Да-да», — сказал он, — «это самое верное приближение. Хотя, по правде говоря, у человечества еще нет таких понятий, чтобы объяснить все точно и правильно. Даже не объяснить, а только лишь описать, перевести, так сказать, на людской язык. На любой. Русский, английский, китайский. Поэтому будь готов к тому, что моя попытка объяснить суть происходящего подобна тому. Даже не знаю, с чем сравнить. Да и вряд ли такое сравнение есть. Но вот все же представь, как если бы житель горного села впервые попал в Москву и посмотрел в Большом театре балет, а вернувшись домой, станцевал бы его перед односельчанами в одиночку. А потом его внук-шестиклассник написал бы на основании увиденного либретто, которое затем перевели бы на японский в виде танка и хоку вперемешку. Затем композитор «Страны восходящего солнца», вдохновленный этой поэзией, Написал бы музыку, под которую сплясал бы русский ансамбль песни и пляски. Так вот, лаконичное описание этих танцевальных па по отношению к первоисточнику. Ты помнишь, это был профессиональный балет. И стало бы подобием того, что я хочу тебе рассказать в сравнении с действительностью». «Может, хватит трепаться?» — нахмурился Геннадий Николаевич. «Балерун, говорун, ты ближе к делу давай. Разберусь как-нибудь». «Я просто хочу предупредить тебя, что все мои объяснения будут так или иначе условными. Истинная суть вещей гораздо сложнее кажущейся». «Ладно тебе. Хватит меня недоумком считать», — начал откровенно злиться Бессонов. «Если ты понимаешь, наверное, и я не намного глупее». «Нет, ты не понял», — печально помотал головой бывший полковник. «Я не умнее тебя. Просто я не человек». Геннадий Николаевич дернулся так, что едва не свалился с кресла. Он почувствовал, как во рту миг пересохло, а горло будто сдавило железным ошейником. Хотелось вскочить и бежать куда угодно, лишь бы подальше отсюда. Но ноги стали ватными и повиноваться ему не желали. Глаза стало затягивать мутной пеленой. В ушах зазвенело. «Эй, эй!» — услышал он неотключившимся краем сознания. Затем голова вдруг стала мотаться из стороны в сторону. Оказывается, Нинахов стоял уже рядом и шлепал его ладонями по щекам. Звон в ушах понемногу стихал, и сквозь рассеивающийся туман Геннадий Николаевич сумел разглядеть, как друг, расплескивая по столику коньяк, спешно наполняет рюмку. Бессонов протянул руку, но она так тряслась, что пришлось просто открыть рот пошире, и Нинахов тут же влил туда лекарство. Отпустило быстро. Вспоминать, чем был вызван этот обморок, не хотелось. Но ничего иного не оставалось разве что вскакивать на вновь вставшие послушными ноги и брать их, как говорится, в руки. Но это бы все равно не решило никаких проблем. Стало бы еще хуже, ведь то, что он уже успел услышать, не дало бы ему покоя никогда. И уж тем более это не помогло бы в поисках сына. Поэтому без сжался, взжался, скрипнул зубами, мотнул головой и выдавил. «Продолжай». «Ты точно готов?» «Продолжай же ты, не мучай меня». «Только...» Геннадий Николаевич напрягся еще больше. «Только ответь сначала. Я-то хоть человек?» Нинахов неожиданно выругался, чем окончательно привел Бессонова в чувство. Матерился друг исключительно редко. «Да пойми ты!» — затряс кулаками бывший полковник. «Или кто он там был на самом деле?» «Я же тебе говорю. Все условно. Все не так, как ты думаешь. Ничего этого, — развел он руками, — на самом деле не существует. И в то же время все это есть. И ты тоже есть. И я». Только все это вместе с нами — программа, которую и написал наш студент. Но если ты — программный продукт, развивающийся самостоятельно, не прописанный жестко кодом, то я — всего лишь блок этой программы, тоже имеющий некоторой степени свободы, но человеком меня назвать уже нельзя. Постой. Бессонов больше не чувствовал дурноты, но мозг продолжал упрямиться и не хотел адекватно переваривать информацию. Так это что получается? Выходит, матрица не фантастика, хард натуральный. Да при чем тут матрица? Это же совсем разные вещи. Там люди реальные, но в их сознании запустили программу вымышленного мира. А на самом деле программа – это все. И мир, и сами люди. По сути, вам все равно, реальный вы в реальном мире или виртуальный в виртуальном. Это же с вашей стороны никак не определить. Тем более никакой реальности в вашем понимании не существует вовсе. А мир студента – Не просто на нее не похож, а отличается настолько, что для этого у вас не существует понятий. Я же говорил. Скорее всего, это было заложено в программу специально. Ну тогда какая разница? Никакой. Я это и говорю. И ты бы ничего никогда не узнал и не заподозрил. Да что ты? Самые великие ученые не узнали бы и не заподозрили никогда. И не узнают, я надеюсь. А вот ты узнал. «Сам, наверное, догадываешься, из-за чего тебе была предоставлена такая честь?» Ненахов усмехнулся, но тут же спрятал улыбку. «Из-за ничи», — прошептал Бессонов. «Да, то есть не конкретно из-за Николая, а из-за того, что стало причиной исчезновения его и прочих людей». «И ты знаешь эту причину», — подался вперед Геннадий Николаевич. «Знаю. Только давай я тебе все же в общих словах обрисую картину мироустройства». Или, если тебе удобнее, структуру программы?» «Ну, мне нужно...» — дернулся Бессонов. «Тебя нужно слушать и не перебивать», — повысил голос Нинахов. «Чтобы пришить хвост, нужна, по крайней мере, задница. А ее тоже к чему-то надо крепить. Так что давай я начну сначала, хорошо?» Геннадий Николаевич махнул рукой и потянулся было за бутылкой, но остановил ладонь на полпути, нахмурился и сказал. «Только убери-ка ты это все. Мозги и так уже пыльным мешком пристукнутые». «Может, кофе?» — спросил бывший полковник. Не успел без сонов кивнуть, как бутылку со стаканом уже сменили кофейник и чашки, а к лимону с шоколадкой добавились вазочка с печеньем и сахарница. Нинахов разлил кофе по чашкам и принялся рассказывать. «Итак, предположим, что студент — это на самом деле студент и выполняет некий дипломный проект. Но, разумеется, все это очень условно. Слушай, может, хватит напоминать, что меня нашли в капусте?» В сердцах воскликнул Геннадий Николаевич и вместо обычных двух бросил в чашку три куска сахара. «В какой капусте?» Часто-часто заморгал Нинахов. «Да в обычной, белокочанной. Я и так уже понял, что мне три годика, и папа с мамой не могут найти слов, чтобы объяснить про яйцеклетку, сперматозоиды и далее по списку. Короче говоря, прекращай своих условностях. Говори нормально, я уже внес насчет них поправку». Ну и замечательно. Нинахов тоже положил в кофе сахар, размешал его ложечкой и сделал пару осторожных глотков. Значит, наш студент делает проект. Цель проекта — ваш мир. Точнее, Земля, поскольку все остальное, насколько я понимаю, тоже чистое... Уз... Короче, ты понял. Так вот, эта модель многоуровневая. Главный блок — это сам студент. Причем он же и программист. Ну, тут немного не стыкуются с принятой нами схемой этих самых на букву «У». Ну, пусть это будет еще одной «У». «У» тоже не надо, — поморщился Бессонов. — «Давай как получается, безо всяких оговорок, а то мы так до утра не закончим». «Хорошо. Дальше идут блоки верхнего уровня, так называемые координаторы. Они создают общее описание мира, задают основные константы, физические законы и так далее. Они же собирают информацию от координаторов более низкого уровня, их уже намного больше, передают ее наверх, главному блоку, а полученные от него данные распространяют вниз» то есть выполняют еще роль неких приемопередатчиков или ретрансляторов. Тоже происходит на всех низших уровнях. Чем ниже, тем координаторов больше, и отвечают они за все более узкие участки. Например, координатор более высокого уровня создает атмосферу в целом, а на более низком уровне управляют давлением, облачностью, осадками и так далее. Наверху лепят земную кору, ниже делают рельеф, еще ниже водоемы и леса в целом, их расположение, общий состав. Еще ниже – отдельные деревья, всякие там заливы и бухточки в морях, океанах и так далее. То же самое и по людям, которые, как я уже говорила, не подвластны программе, а только заложены как конечный продукт в ее алгоритм. Они не управляются сверху. Но чтобы программные блоки могли принять эту конечную информацию, среди людей тоже есть ретрансляторы. Они же аккумуляторы. Как и обычные люди, они сверху не управляются но собирают информацию от людей и передают координаторам самого нижнего уровня. Причем делают это неосознанно, во сне. В принципе, ретрансляторами и даже обычными людьми можно управлять, но это очень серьезное нарушение условий проекта, за что диплом могут попросту зарубить. «А кто-то за этим следит?» — выдохнул Бессонов. «А как же? Существуют специальные инспекторы, тоже программные блоки, только созданный и внедренный в программу не студентом, а экзаменатором, выдавшим задание и принимающим работу. Тот самый парень с плеером, что отобрал у нас пулю, как раз один из них. — И ты тоже. — Ну, что ты? Я всего лишь координатор. Не самого низшего, но и далеко не высокого уровня. В моем ведении наш город. — Ни хрена себе! — присвистнул Геннадий Николаевич, отставив пустую чашку. — И ты еще ломался, выделывался, что ничего не знаешь и не можешь. — Ничего и не выделывался, — вспыхнул полковник-координатор. — Я на самом деле почти ничего не могу. А если что-то вдруг сделаю по-своему, то это, опять же, скажется на оценке студента. Так что рамки мои чрезвычайно жесткие и да нельзя узкие. Знать я тогда и правда ничего не знал. Сначала. А когда узнал, не имел права тебе сообщать. Ни человеческого, заметь, права. — Но ты ведь мог бы, — перешел на шепот Бессонов, не все передавать на следующий уровень. Или не мог? Не мог. Даже если бы не сделал это сознательно, то во сне... Ну, у нас это не вполне сон, но близко. Вся информация ушла бы от меня наверх помимо моей воли. А меня бы потом сразу деинтегрировали. Но ты не забывай, что есть еще наш инспектор, от него ничего не утаишь. Мы только нашли пулю, а он уже тут, помнишь? Помню, кивнул Геннадий Николаевич. И все же, что произошло с Ничей? Программный сбой? Вирус, сухо бросил Нинахов и вновь забулькал кофейником. Там, ткнул он в потолок пальцем, тоже есть конкуренция. Творческие, так сказать, соперники помаленьку гадят друг другу. Не исключено, что и наш студент этим грешит. Но в данном случае вирус запустили в его программу. Довольно сложный и хитрый вирус. Раньше такого не было. Хотя обычных вирусов всегда хватало. Самые кровавые войны, эпидемии, великие катаклизмы, в основном их происки. Но даже в самом трудном случае с ними удавалось справляться обычными антивирусными средствами. Штатными. Ну, вроде антивирусников, что ты и сам пользуешься. Смысл тот же. А на сей раз... На этот раз противник оказался серьезным. Программист очень высокого уровня. Не ниже, чем у студента, а то и... В общем, написанный им вирус снял с земли слепок. Но не полную копию. Это было бы чрезвычайно трудоемко и не могло бы пройти незамеченным он сделал как бы точечную сетку. То есть, грубо говоря, на сферу, равную по площади земной, он скопировал 70 небольших участков, равномерно расположенных на поверхности Земли. Сама по себе эта акция для нас безопасна. Но и для соперника, давай так его будем звать, бесполезна. Разумеется, идеально точно вычислить его задумку студент не может, но догадки у него есть. Даже не просто догадки – а некие логические, математические и прочие, не нашего ума, построения, с большой вероятностью раскрывающие идею соперника. Она заключается в том, что соперник хочет основательно изгадить эту псевдокопию, заразить ее максимально, желательно по всей сфере, а потом разом вернуть на место. Тогда Земле конец. Никакие антивирусники с этим глобальным хаосом не справятся. Диплом не будет защищен, а материал утилизируют. Бессонов судорожно сглотнул. Замахал рукой, погоди, дескать, налил себе полчашки почти остывшего кофе и, даже не подсластив, влил в себя двумя большими глотками. Поморщился от горечи, схватил ломтик шоколада, не разжевав, проглотил, а потом воскликнул. Постой, ну как же так? Если он скопировал и наш город со всеми нами, а намекаешь ты явно на это, то почему Нича и Соня, ну, та девушка, Зоина дочь, оказались там в виде оригиналов, а не копий? «Я ничего не говорил про наши копии», — подчеркнул голосом слово «наши» не нахов. «Дело в том, что скопировать людей нельзя. То есть сами тела, пожалуйста, в этом-то ничего особо сложного нет. А вот то, что называется душой...» Дело в том, что у всего живого, конечного продукта программы и впрямь есть душа. Это главное достижение студента. Благодаря ей все живое, за исключением растений и простейших животных, которые вполне обходятся без нее, — и может существовать и развиваться независимо от программного кода. В Библии все записано правильно. Сначала студент создал твари и тренировался на них. Ну, то есть вначале вообще было слово, то есть программный код. Потом земля, ее ландшафт, водоемы и далее по списку. В конце которого был человек. «Ты мне сейчас всю Библию пересказывать будешь?» заерзал Геннадий Николаевич. «Может, ближе к делу, а? Что же все-таки случилось с ничей?» — Я к этому как раз и подхожу, — сказал Нинахов и налил себе кофе, от которого из чашки поднимался ароматный порог. Перехватив удивленный взгляд Бессонова, полковник-координатор ухмыльнулся. — Надо было сказать, что еще кофе хочешь, а не за кофейник хвататься. Я тебя и остановить не успел. — В следующий раз говори. Он поднес к губам чашку и сделал несколько маленьких глотков. Бессонов не выдержал. — Это ты говори. Не тяни же резину. — Да, — кивнул Нинахов и отставил чашку. Так вот, чтобы создать хаос, сопернику нужны были живые люди, а не трупы. Пусть даже живые трупы. Без души это были бы пустышки. Ведь целью созданного соперником вируса было заразить именно души. И уже там, на сфере, эти зараженные души размножить. Если бы соперник просто забрал население скопированных мест, это бы сразу бросилось в глаза. Было бы грубой работой. Там у них тоже есть что-то вроде своеобразного кодекса чести, что ли. Ну, то есть сделать хороший хитроумный вирус — это даже не преступление, не подлость, а что-то вроде проверки, кто на что способен. Поэтому и студент пока официального протеста не подает. Ему бросили вызов, он его принял. А с работой соперника грубо, можно было с чистой совестью и очевидными фактами идти жаловаться экзаменатору. Студенту помогли бы восстановить статус-кво, а проказнику не поздоровилось бы. Примерно так. В рамках наших с тобой договоренностей Ненахов подмигнул. — Ясно, не мигай, — буркнул Бессонов. — Давай дальше. Я так ничего и не понял про Ничу. — Но меня, выходит, там нет? — Правильно, нет. Потому что ты тут. А Нича там. Потому что была авария. Они бы с Соней наверняка погибли, не забери их на свою сферу соперник. Кстати, Соня — ретранслятор. А еще с ними был координатор. И вирусный модуль. Но координатор вернулся, то есть вернулась. От нее-то мы первую информацию и получили. — Вернулась. — Как? — подскочил Геннадий Николаевич. — Значит, это возможно? — Координатор — это программный блок, не забывай. К тому же самоорганизующийся. Восстановление в случае сбоя заложено в таких блоках программно. Да и сама сфера ее отторгла, выплюнула, как несъедобную шелуху. А люди, как я уже говорил, знаю, конечный продукт, отмахнулся Бессонов и сморщился, как от давящего лимона. Но кислое выражение его лица быстро исчезло. В глазах заблестел огонек надежды. «Так студент пошел сейчас к ним? Он их вытащит?» Нинахов заерзал. Потом встал, дошел до окна, вернулся назад и снова сел. Сцепил между колен ладони и сказал, внимательно разглядывая переплетенные пальцы. «Понимаешь, Гена, ему нельзя. Он ведь уже выполнил работу, написал программу, а сейчас предъявляет ее экзаменатору в действии». Любое активное вмешательство на данном этапе недопустимо. За это снимаются баллы. Чем сильнее вмешательство, тем больше баллов пойдет в минус. Он и так уже немного согрешил. Запустил на сферу соперника микрокоды, чтобы предупредить людей привлечь на борьбу с вирусами. Хотя какая-то может быть польза от людей. «Но-но», — пригрозил Геннадий Николаевич, «ты на людей бочку не кати, робот, твою мать! Ты мне вот что скажи. Он что?» «Твой студент вообще ничего в своей программе на такой вот случай не предусмотрел?» «Предусмотрел. Но всего не предусмотришь. В общем, так. То, что я тебе сейчас расскажу, совершенно секретно. Впрочем, то, что уже рассказал, секретно тоже. Баллы за это студенту срежут, как пить дать. Но по сравнению с тем, что срежут за помощь инспектора... «Инспектор взялся помочь!» — подпрыгнул Бессонов. Ему захотелось подскочить к Ненахову, схватить того в охапку и броситься с ним в пляс. Но бывший полковник быстро его осадил. Не прыгай раньше времени. Инспектор предложил уничтожить сферу полностью. Вместе с людьми, вирусами и антивирусами. За это снимут много баллов, но продолжить презентацию разрешат. Геннадий Николаевич вздрогнул, услышав про людей, но зацепился за другое. «Погоди-ка», — нахмурился он. Ты сказал, с антивирусами? Значит, антивирусы против этой оказии все-таки есть? Не именно против этой, нахмурился в ответ друг координатор. Но кое-что есть. Именно это я и хотел тебе рассказать по секрету. Студент, кроме обычных, штатных, так сказать, антивирусников, предусмотрел блоки, которые могут, ну, самообучаться, что ли, действовать автономно, анализировать, распознавать неизвестный вид вирусов, вырабатывать стратегию и тактику борьбы с ними. Но их не так много, во-первых, и они не проверялись в настоящем деле, во-вторых. Однако как минимум два таких блока сейчас на сфере соперника. Должен быть еще один, но мы не знаем, удалось ли ему туда попасть. Тем, что сейчас работают, были предоставлены все имеющиеся данные. Начальная их задача – собрать как можно больше информации и действовать по обстановке, Для начала проследить за вирусными блоками, проанализировать их действия, постараться найти их слабые места. Там, на сфере соперника, имеется некий единый узел, откуда и должно начаться распространение вирусов по виртуальному миру сферы и управление ими. А потом из этого узла должна быть отдана команда на слияние виртуального мира с настоящим. То есть тоже, по большому счету, виртуальным. Ну, ты понял. Если уничтожить этот узел, ваш мир окажется в безопасности. Но двум, пусть даже трем антивирусным блокам – это не под силу. К тому же и в этом случае людям суждено будет навеки остаться на сфере. А без координирующего узла вряд ли и сам виртуальный мир долго просуществует. В общем, единственный шанс, что антивирусным блокам удастся уничтожить вирусы. И этот шанс, признаюсь откровенно, очень невелик. Но и это еще не все. После этого нужно как-то вернуть оттуда людей – Тут Нинахов опять сцепил ладони и принялся изучать хитросплетение пальцев. «Не надо врать!» — тихо, но очень четко сказал Бессонов. «Это вам вовсе не нужно. Ведь так?» «Это желательно!» — глянул на друга Нинахов, но тут же отвел глаза. «Правда. Иначе тоже снизят бал. Не на много, но все же. Только вот как это сделать без вирусных блоков?» «Да и с ними. Как?» Их ведь не перепрограммировать оттуда. В общем, задача попытаться вернуть людей антивирусникам тоже поставлена. Но она... Не первоочередная. Сухо закончил Геннадий Николаевич. Да, отважился вновь посмотреть на него бывший полковник. И ты говоришь, что инспектор хочет уничтожить эту сферу тоже вместе с людьми? То есть Ничи, моему сыну, и так, и так, конец? Но ведь если... Начал мямлить Нинахов. «Как я понял из твоих слов, вряд ли будет какой-то «если». Когда инспектор собирается это сделать?» Он дал мне три дня, послышалось от окна. Бессонов вздрогнул и перевел туда взгляд. На фоне светлого прямоугольника был виден лишь силуэт. Но Геннадий Николаевич узнал этот молодой голос. И голос продолжил. «Если через три дня антивирусные блоки не справятся с задачей, сфера соперника будет уничтожена. Мне снимут баллы». Хуже того, ровно столько же начислят сопернику. И это случится. Антивирусом не справится. События развиваются не в нашу пользу. Бессонов побледнел. Значит, ничья и Соня... Я вытащу их, сказал студент. Это против правил. За это тоже снимут баллы. Но это будет каплей в море против суммарного наказания. Только их, спросил Геннадий Николаевич, прищурившись на темный силуэт, «Да», — ответил студент. Комментариев Бессонов не дождался. Перевел взгляд на полковника-координатора, но тот лишь пожал плечами. А когда Геннадий Николаевич вновь повернулся к окну, там уже никого не было. «Ты доволен?» — спросил Нинахов. «Чем?» — вновь посмотрел на друга Бессонов. «Тем, что погибнет не мой сын. Сколько там всего людей?» «Порядка пяти сотен. Чуть больше». И ты на самом деле думаешь, что я могу радоваться гибели пятисот человек? Впрочем, ты же робот, я забыл. Не надо, — хлопнул ладонями по подлокотникам Нинахов. Не ерничай, Гена, тебе это не идет. Их все равно не спасти, ты же знаешь. Но твой сын останется жить. Я даже не понимаю, почему студент решил сделать это. — Потому что ему стыдно, — скрипнул зубами Бессонов. — Потому что он уже сдался. Сдался, хотя впереди еще целых три дня. Такой вот хардрок И всего три, а скорее два антивирусных блока, запутавшихся в ситуации. — И пять сотен людей, — тихо сказал Геннадий Николаевич. — Их вы, конечно, даже не рассматриваете. Впрочем, вы уже списали их в расход. — Ладно, ты — робот, но тот-то... — Впрочем, он ведь тоже не человек. — Да что ты заладил? — Робот, робот, — подскочил Нинахов. — Я вот сейчас вмажу тебе по морде, тогда узнаешь. — Что я узнаю? Вот если бы они узнали...» Бессонов вдруг быстро потух, свел брови, провел по внезапно вспотевшему лбу ладонью. «Слушай, а мне туда можно попасть?» «Что?» — заморгал Нинахов. «Это еще зачем? Ничи скоро будет дома». «Сомневаюсь. Ты не веришь студенту? Он не может врать». «Я верю в своего сына. Если он хоть немного понял, в чем там дело, он ни за что не вернется, бросив там остальных». «Но я сейчас не об этом». «Я спрашиваю, могу ли я как-нибудь туда попасть?» Нинахов посуровил. «Я уже говорил, что люди — это не программа. Чтобы запустить человека в программный код, да еще в чужой программный код...» «Ну?» — подтолкнул Бессонов, замолчавшего друга взглядом. «Для этого надо превратить человека в вируса. Кто это может сделать?» «Ты что, идиот?» — заорил Нинахов. «Ты не понял, что я сказал?» — вскочил он, размахивая руками. «Если ты станешь вирусом, ты никогда уже не сможешь быть человеком!» «А я тебя спрашивал, как мне из вируса снова стать человеком!» — заорал в ответ Бессонов. «Я спросил тебя, кто может запустить меня на эту долбаную сферу!» «Но это нельзя!» — поник вдруг Ненахов. «За это снимут такой бал, что...» «А мы никому не скажем!» — подмигнул Бессонов, понимая, что друг почти сдался. «Ты забыл? Я буду об этом знать. И когда я усну... Черт!» — прошепел Геннадий Николаевич. — И как быть? — Тебе придется убить меня. — Что? — вздрогнул Бессунов. — Снова твои нечеловеческие шуточки. — Отнюдь. Я отвезу тебя к тому, кто превратит тебя в вирус, но после этого ты должен будешь меня убить. Застрелить. В голову. Пистолет я тебе дам. Бессунов побледнел. Он сглотнул и сиплым голосом спросил. — А того, кто превратит меня? «Его тоже придется?» Договорить да он не смог. «Нет», — покачал головой Нинахов. «Он не человек, не ретранслятор, не координатор. Он антивирусный блок». «А ты... ты готов умереть?» Геннадий Николаевич опустил глаза и пробормотал едва слышно. «Умереть ради каких-то людей». «Дурак ты, Гена», — вздохнул бывший полковник. «Я ведь тебе уже говорил. Люди — это конечный продукт». «Результат проекта студента. А я — лишь его часть. Шестеренка, винтик. Я создан для того, чтобы этот результат выдать. Раз для его достижения меня должно не стать, то сам понимаешь». «Ты сейчас пытаешься снова оставить меня в дураках, но тебе это не удастся», — горько усмехнулся Бессонов. «Я просил тебя не упоминать слово «условность», вот ты его и обходишь. А то, что ты сейчас сказал, — это и есть чистой воды «условность». Упрощенность. На самом-то деле все куда сложнее. Даже я это понимаю. Такой вот хардрок. Он встал с кресла, подошел к поднявшемуся навстречу Нинахову и крепко обнял его. Спасибо тебе, друг. Ты настоящий человек.